Глава 16 Когда некому отдаться, женщина полностью отдается работе. На следующий день Арвис не появился. И на последующий тоже. В раздражении я приголубила Лириада лейкой, попутно выплеснув ему за шиворот литра три воды. За что объяснять не стала. Если не дурак, сам поймет. А если дурак то и объяснять бесполезно. Спала я плохо, крутилась в кровати, как ужаленные ужицы уж из скороговорки. Все мне чего-то не хватало. С досады отправила наволочку с арвисовой подушки в стирку, чтоб не было соблазна носом тыкаться. Потом пожалела, сплакнула, рассердилась на саму себя, списала все на ПМС и выкинула из головы напрочь а на следующий день проснулась со схемой велосипедных тормозов в голове. И чего, спрашивается, тупила? Ничего же сложного. Ручка на руле, тянущая жесткий тросик, два конца которого прикреплены к колодкам, прикрученным к маленьким рычагам по обеим сторонам заднего колеса. Нажал на ручку, потянул тросик, колодки стиснули обод. Отпустил, и езжай дальше. Довести это до ума – дело техники и барадиса. «Может, завтра мне дрезина приснится? Вот бы славно!» Дрезина мне не приснилась, зато я вспомнила, что добавляют в графит, чтобы получился пишущий карандаш. Наверное, сыграла роль то, что мой огрызок уменьшался с катастрофической быстротой, а переходить на их стилосы и гусиные перья я не рвалась. Графит смешивают с глиной, а потом подвергают температурной обработке. А мягкость или твердость зависит от пропорций. А вот интересно, глина нужна специальная или любая, без примесей, и песка подойдет? Попробуем. Оно ж не взрывается, так чего бояться? Кроме ткача, который уже наловчился с моей подачи производить набивные ситцы, Боради стал потихоньку припахивать к нашему бизнесу прочих родственников. Кого только не было среди кузнецовой родни. От сапожников до углежогов. Имелся даже один художник. Вот я и сублимировалась, двигая процесс. Мне очень хотелось побывать на морском берегу. Уже столько времени у моря и ни разу не искупалась. И какой тут берег? Песчаный или каменистый? А что под водой? Какие рыбы? И есть ли раковины и кораллы? Ведь уже лето почти прошло, а я сижу синим чулком в консервной банке, никуда не высовываясь. Проблема была только одна – безопасность. Лириат, с которым я снова начала разговаривать, но близко к себе больше не подпускала, и Сирус – типичные студенты. То есть в головах пусто, в карманах не густо, но хуже, что драться толком не умеют. Ну ладно, до берега я могу дойти с ними. А дальше что? В их присутствии раздеваться? А как плавать с железной конструкцией на заду? «Может, для комплекта еще жирнов на шею надеть, а то вдруг не утону?» Представила себе это бикини сезона и нервно захихикала. «Может, спросить у Нориали?» Арвис на примерку так и не пришел, обиделся, наверное. Я пожала плечами. Тогда же лучше, делаем все сами, никому не обязаны, свободы больше!» Выяснилось, что с расширяющимися к низу украшенными лентами-плащами с капюшонами и прорезными карманами я угадала. Они не противоречили местным представлениям об элегантности и приличиях, и были удобны. Поэкспериментировали с пуговицами. Деревянные лакированные в виде листочков для тканей теплых тонов. Перламутровые, устричных раковин тут было в избытке, для серых и голубых. Попробовали прятать пуговицы под плашкой, шить кокетку из ткани другого тона или рисунка. Но главное, я решила, что рассчитывать нам надо не на рабочий люд, который с одеждой не заморачивается, а на самых состоятельных горожанок и знать. Кстати, я так и не удосужилась разобраться в местной табели о рангах. На реале отыскала небольшой магазин, с задними помещениями, сдававшейся на центральной торговой улице трех веселых рыб. Я поторговалась и сняла его. Теперь в витрине красовалась на прелестной мамзели в нашем плаще, нарисованная барадисовым талантливым родственником. Выглядела и впрямь завлекательно, как в модных журналах XIX века, картинки из которых я когда-то нашла в интернете». О местных канонах привлекательности я проконсультировалась у Нариали. Ничего особенного. Белая кожа, большие голубые глаза, алый ротик. Габариты, как у полутора барби. Предсказуемо. Вообще, до моего прибытия вещи тут шились без изысков, прямого покроя. Ну, выточки были, а вот с кокетками и прочим портные не заморачивались. Вот я и рискнула открыть магазин для леди. С плащами... Коротенькими курточками приталенного фасона на кокетках, отделанных шнуром вышивкой или кружевами и даже ночными рубашками до пят. Воротники были и стоячие, и отложные. Магазин назвала последние новинки и повесила табличку на дверь. Мы уже открылись. Потом задумалась: нельзя ли пристроить навес с легкими стуликами и прилавок где можно торговать прохладительными напитками, деликатесами из сбитых сливок и безе, которого здесь печь пока не умели. Наверное, можно. Есть место и для навеса, и для кухни. Как легко и приятно оказывается вести бизнес, когда не надо подавать, теряя дни за днями ежеквартальные отчеты в налоговую инспекцию, получать тысячу и одно разрешение и согласование. Вилять хвостом перед полицией, пожарными, чиновниками, санэпидемстанцией и еще фиг знает кем. Кстати, когда занималась витриной, вспомнила, как устроены металлические защитные жалюзи. Борадис сказал, что такая раздвигающаяся защита может стать весьма популярной. Только делать надо так, чтобы не ржавело. Плащи Бонасье из плотного шелка начали раскупаться. Наверное, сделала свое дело реклама. Зажиточного народа на улице ходила масса, и почему-то взглянув на прелестную волоокую мамзель на витрине новинок, мужчины застывали, а их спутницы начинали беспокоиться и гадать, что же такое привлекло внимание их кавалеров. И решили, что, конечно же, виноват плащ необычного фасона, надо бы себе такой приобрести. В результате я уже прикидывала, что к осени нужно подготовить новую коллекцию с хорошей шерсти. Но вообще вся эта деятельность была частью моего долгоиграющего плана по избавлению от ушастых шаровар, ненависть к которым у меня так и не прошла. Если у магазина появится репутация законодателя мод, попробую предложить шляпки. Название для фасона я уже придумала. Беннет. В честь Элизабет Беннет, героини Джейн Остин. Причем такой капор будет защищать лицо и от солнца, и от дождя. Кстати, а что здешние дамы носят зимой? В полотняных чебурашках однозначно холодно. А что тогда? Неужели? О, то же самое, но из какого-нибудь войла с начосом, с мохнатыми ушами, представив эту картину, Чуть не прикусила язык и споткнулась посреди улицы. Прошла еще неделя, и я уже перестала переживать касательно университета и того, что меня отчислят. Чего, спрашивается, дергаться, если ничего не можешь изменить? Вот только на море хотелось по-прежнему. Я была занята с утра до ночи продолжала совершенствовать язык, учила К2 считать производные и объясняла, как их приложить к окружающему физическому миру. Ведь редко кто задумывается, что скорость это первая производная по времени от расстояния, а ускорение вторая. Еще мы начали сопоставлять наши знания о химических элементах. Для того, чтобы сообразить, как можно использовать ту или иную субстанцию, Мне надо было знать ее состав. Глядишь, так и до периодической системы элементов дойдем. Еще мы продали первый велосипед, оснащенный тормозами. Его в мое отсутствие купил Арвис. Мне было жаль, что я не увидела Маэлта хотя бы издали, но, наверное, оно и к лучшему. Не нравилась мне эта тоска по-несбыточному. Точнее, сбыться-то оно, может, статься и могло». Но что на свете есть хуже, чем любовь на всю жизнь и на одну ночь в одном флаконе? Вольтову батарею из пластин величиной с ладонь мы соорудили. То есть теоретически можно было делать телеграф. При замыкании цепи магнит исправно дергался. Любопытный ибрес, схватившись за провод, дернулся тоже. Я его отругала. Я ж сама не знаю, какие тут сила тока и напряжения». И как считать, совершенно не помню. Будем подбирать методом научного тыка. Я сидела на заднем дворе, покачиваясь в гамаке, и заунывно напевая. Мне во сне привиделось и сна разина. Тоска. Бегаю по кругу, как цирковая лошадь. И денег больше, чем могу потратить. И почти все проекты, вроде бы тьфу-тьфу, получаются. Вон барадис по новому цеху, Проложил рельсы, и теперь под не таскают тяжеленные заготовки, а возят в вагонетки. Всяко легче. В принципе, можно и тягловую силу запрячь, лошадей или мулов, но пока обходилось без этого. И мы уже получили заказ от владельцев припортовых складов на прокладку двух колейки к пристани. Надеюсь, грузчики не придут бить нам морды за непрошенный прогресс. Арвис который по-прежнему меня избегал, забрал наш тестовый телеграф себе, отсыпав обалдевшему от монархии щедрости кузнецу 500 золотых. Сделал заказ на несколько километров изолированной медной проволоки, пяток батарей и снова пропал. Велосипеды мы делали под заказ. Пока продали только 8 штук, но Барадис был все равно доволен. Он верил, что все впереди. Я была с ним согласна. Дрезина вспоминаться отказывалась. К чему же приделан тот длинный рычаг, который раскачивают пара мужиков? Ведь это не должно быть сложным. Чего ж туплю-то? Вообще, я уже начинала завидовать описанным в книжках попаданкам, которые скачут верхом по темным лесам с мечом в руках к заветной цели. А у меня какая цель? Сиди, жди, пока выкинет обратно в родной мир. Потому как я поняла, что хочу вернуться туда. Здесь, конечно, хорошо, свежий ветер, экологически чистая еда, уважение и симпатия к 2 и тех, кто имел со мной дело, но я сама хотела учиться дальше, моих знаний было недостаточно. А тут негде и ни у кого, и нет книг, чтобы читать их по вечерам, и сети, чтобы болтать по аське. и нельзя сходить в лес за грибами или поплавать на море». Женщине одной шляться по безлюдным местам опасно, а не шлятся скучно. Своё раздражение я трансформировала в деловые инициативы, которые вываливала на головы безвинным окружающим. Вот к югу от города есть карьеры с белым песком, то есть стекло не должно быть проблемой. А я сегодня сделала таз острой приправы с помидорами, перцем и чесноком. Так мне её... И положить некуда. А почему? Безобразие какое-то. Предлагаю наладить выпуск стандартных банок. Можно со стеклянными же притертыми крышками. Возвестила я к 2 И делать это надо быстро. Хочу варенье на зиму. А где его прикажете хранить? Профессор вздохнул. Он уже привык, что если мне чего-то не хватало, я начинала искать способ это изготовить. И алия уже научилась ковыряться в тарелках вилками, и носить трусы почти нормального фасона, но этого мне было мало.